Читаешь четверть, полчаса, и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьича. Один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям. Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, Я говорю, какой-нибудь каламбур. Все полтора столица широко улыбаются, глаза весело блестят. Слышится ненадолго гул моря. Я тоже смеюсь. Внимание свяжилось, и я могу продолжать. Никакой спор никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. Я думаю, Геркулес, после самого пикантного из своих подвигов, Не чувствовал такого сладостного изнеможения, Какое переживала я всякий раз после лекции. Это было прежде. Теперь же на лекциях Я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаться, как я начинаю чувствовать Непобедимую слабость в ногах и в плечах, Сажусь в кресло, но сидя читать я не привык, через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится. Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк. Говорю не в попадка ламбуры и в конце концов объявляю перерыв. Раньше, чем следует Но главным образом Мне стыдно Мои совесть и ум говорят мне Что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать Это прочесть мальчикам прощальную лекцию И сказать им последнее слово Благословить их и уступить своё место человеку, Который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня Бог, У меня не хватает мужества поступить по совести. Несчастье я не философ и не богослов, Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода. Казалось бы, теперь меня должны больше всего занимать вопросы о загробных подтемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как 20-30 лет назад, так и теперь, перед смертью меня интересует одна только Наука. И спуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви, и что только ею одной человек победит природу и себя. Вера это, может быть, и наивно несправедливо в своем основании, но я не виноват, что верю так или не иначе. Победить же в себе этой веры я не могу. Но не в этом дело. Я только прошу снизойти к моей слабости и понять, что Оторвать от кафедры и учеников Человека, которого судьбы костного мозга Интересуют больше, чем конечная цель мироздания Равносильно тому, что если бы его взяли Да и заколотили бы в гроб Не дожидаясь, пока он умрет От без Сонницы, и вследствие напряженной борьбы с возрастающей слабостью со мной происходит нечто странное. Среди лекций горло вдруг подступают слезы. Начинают чесаться глаза. Я чувствую страстное истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь в аудитории будет хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравлен. Новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни. И продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с места и в паническом страхе с отчаянным криком бросились к выходу. легко. живать такие минуты. После лекции Я сижу у себя дома и работаю Читаю журналы, диссертации Или готовлюсь к следующей лекции Иногда пишу что-нибудь Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей Слышите звонок Это товарищ пришел поговорить о деле Он входит ко мне со шляпой, с палкой И, протягивая ко мне ту и другую, Говорит я на минуту, на минуту. Сидите, коллега, сидите, только два слова. «Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня, при этом мы осторожно поклаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя не говорим ничего смешного» а усевшись, доклоняемся друг другу головами и начинаем говорить полголосом. «Как бы сердечно мы ни были расположены друг другу, мы не можем, чтобы не золотить наши речи всякой китайщины, вроде «Вы изволили справедливо заметить» или «Как я уже имел честь вам сказать, не можем, чтобы не хохотать, если кто-то из нас сострит хотя бы неудачно». Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахавая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожаю до передней, тут помогает товарищу надеть шубу, он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции. Немного погодя, другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю, проси... Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях. Он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаюсь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые не выдерживают экзамены по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной. Торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мироволю, а вторых гоняю по целому году. — Садитесь, — говорю я гостю. — Что скажете? — Извините, профессор, за беспокойство. Начинает он заикаясь и не глядя мне в лицо. Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не... Я держал у вас экзамен уже пять раз и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что... Аргумент которые все лентяи приводят в свою пользу всегда один и тот же. Они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем. И это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно. Срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению. «Извините, мой друг», — говорю я гостю. Поставить вам удовлетворительно я не могу. Пойдите еще, почитайте лекции и приходите. Тогда увидим. ПАУЗА Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку. Я говорю со вздохом. По-моему... «Самое лучшее, что вы можете теперь сделать, это совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удается выдержать экзамены, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом». Лицо сангвиника вытягивается. «Простите, профессор усмехается, но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно». Проучиться пять лет И вдруг уйти Ну да Лучше потерять Даром пять лет Чем потом всю жизнь Заниматься делом Которого не любишь